Глава вторая. Печка матери и совет отца. «С добрым утром, Анасек!» Стоило мне зайти на кухню, как мама тут же повернулась ко мне. С рукавицами на руках и улыбаясь во все лицо, она держала железную тарелку, на которой лежал пшеничный хлеб. В воздухе витал приятный аромат свежевыпеченного хлеба. «Доброе утро!» «Сегодня я попробовала использовать новенькую каменную печку, которую сделала Мишенька». в неё очень много влезает, так что она мне очень помогла. Ничего себе. И когда только успела, то-то я думаю, здесь что-то измени. Не взначив, взглянув на кухонную печь и оборвавшись на полословие, Саша снова посмотрела на неё. Затем она прикоснулась рукой к албу, и её выражение лица сменилось на такое, будто у неё было нехорошее предчувствие. Слушай, а это часом не эквисова печь? Суха ответила Миша. Эта печь была создана путём разбора и реконструкции Эквиса, который раньше был шестернями мира. А это точно хорошая идея? Что ты? У него больше не осталось ни крупицы его прежней силы. Эта каменная печь сжигает отчаяние и выпекает хлеб надежды. Чем больше её используешь, тем больше в мире будет надежды. Впрочем, эффект не настолько мощен. Её сила совсем незначительна, однако если продолжать её пользоваться, однажды она обратится в огромную надежду. «Она безопасна и надёжна», — сказала Миша. Саша облегченно вздохнула. «Ну тогда ладно. Просто я и подумать не могла, чтобы превратить его в каменную печь, которую будет использовать матушка». «Гэ, хэ-хэ», — раздался на кухне голос. Лицо Саши приняло заточный вид. «Эй, вы только что о часам ничего не слышали?» Похоже, он сохранил крупицы своего прошлого сознания. Впрочем, в конце концов, он был шестернями, Ну, думаю, он поймёт свою роль, если продолжит печь хлеб. Даже если так, разве твоя матушки не станет от неё не по себе, и она попросту не захочет ею пользоваться? Да я вообще, моя мама попыталась закрыть крышку эквесовой печи, но тут, казалось, затухающий огонь вдруг разгорелся с новой силой. "Думаешь?" раздался голос из эквесовой печи. "Думаешь, выпечка столь малого количества хлеба превратит его в надежду?" "Ну, полный на тебе!" воскликнула моя мама и улыбнулась. «Хе-хе-хе, <связь> ты такой трудяга, Эквисик. Ну не боись, я знала, что ты скажешь о том, что здесь слишком мало хлеба для выпечки». Моя мама принесла стоявшие в углу железные тарелки, на которых лежало много теста нужной формы. «Та-дам! Я заготовила очень много!» «Нет же! Я не имел в виду, что ты не сможешь выпечь достаточно...» <связь> Мама стала засовывать в каменную печку одну тарелку за другой, а Эквис – издавать полный боли голос. из печёмку чухлеба и из дьяленку чу гармония эквисек. Попомни мои слова, женщина. Однажды огонь всей каменной печи станет пламенем очиения и пропечёт всё до хрустящей корочки. Ну, полна тебе. На лице моём внук появилась лучезарной улыбка. Что-то ты совсем не в духе. Не переживай, я отлично помню, что ты хочешь много всего испечь. Сегодня утром у нас много гостей, поэтому будет ещё запеканка, овощи, мясо и рыбка. Мама быстренько принесла новые железные тарелки. Хе-хе-хе, пропеки всё это множество вкусностей до хрустящей корочки. Да нет же, я совсем не это имел в... Да поняла я поняла, ты главное не стесняйся. Хорошо, когда есть с кем поговорить. Благодаря тебе, Эквисик, я могу столько всего наготовить. Мама принялась мастерски класть одну тарелку в печь за другой. Гори! Отчаянья! Я так за тебя рада. ПК себе на здоровье. Моя мама улыбнулась, закрыла кружку печи и голос окваутих. Итак, Саша, ты, кажется, что-то хотел сказать? Она безопасный и надёжный. Стоя у шерядом с нами Мишуки внула. Анесик, прости, но готовка займёт ещё совсем чуточку времени, так что можете пока отдохнуть вон там. Хорошо. Мы переместились в примыкающую кухню-гостиную. Ась, а где, кстати, Аркана? Саша мельком взглянула вокруг. «Наверное, в мастерской. Ведь здесь слишком оживлённо, а отцу там будет одиноко». Он сказал, что у него сроки с заказом поджимают, но, боюсь, он может забросить его. Сказал я, садясь на стул. Миша прильнула к Саше и шепнула ей на ухо. «Получилось?» Слегка покраснев, Саша потупилась. «Не то чтобы мне прямо так сильно этого и хотелось». Миша дважды моргнула. «Что-то случилось?» «Немного опоздала. А точнее, не повезло». Вот и всё. Миша у кротке положила руку Саше на голову и нежно её погладила. Не расстраивайся. Да я не особо переживаю, лёгким тоном сказала Саша, выглядела при этом так, будто пыль в глаза. Хм, о чём это вы? Да так, ну, ни о чём. Не решил и сказать Саша и увела взгляд по диагонали вниз. Саша хотел разбудить тебя, сказала Миша. А! Сильно запаниковала Саша и закрыла Мише рот обеими руками. "Не о чем. Ясно". Я взглянул на Сашу серьёзным видом. "Говорю же, всё не так. Миша же иногда будет тебя так? И вот когда я невзначай сказал ей, что никогда так не смогу, потому что, ну, сам знаешь, я не жаворонок. И она предложила мне разбодить тебя сегодня, и тут уж мне неудобно было отказываться. Вот". Я заглянул в ратурь ещё в Саше в лицо, и она тут же остановилась, исмущённо ввела взгляд. «Вот и всё!» Миша, рот которой всё ещё закрывала Саша, моргнула. «И поэтому ты не ложилась спать и ждала утро?» «Я же сказала, что всё это отчасти из-за Миши!» Миша, Миша удивлённо наклонила голову. Саша силой вернула её голову в прежнее положение и заставила её кивнуть. Миша снова удивлённо моргнула. «Она сказала, что сегодня моя очередь, и не дала мне заснуть. Вот и всё!» «Хм, то есть ты расстроилась из-за того, что я проснулся сам до того, как ты меня разбудила?» «Ничего я не расстроилась. И вообще мне это Миша сказала сделать. Самой-то мне как-то вообще без разницы». «Ну, раз так, то ладно». Саша положила лоб на плечо Миши. «Я понимаю!» Раздался громкий голос. «Понимаю! Батька понимает, каково тебе Сашенька!» А затем поставленным боссом произнёс. «И каково тебе Анас?» Обернувшись, я увидел своего отца, идущего с необычайно добрым вооружением лица. «Хорошо быть юным, а?» Но, как мне кажется, вы слишком ослепительны. Ха-ха!» Отец стоял прямо напротив солнца, а если взглянуть прямо на утреннее солнце, то тебя гарантированно ослепит. «Знаешь, возможно, я зря лезу не в своё дело, но я могу сказать вам обоим по своему опыту, что, наверное, вам стоит быть чуточку честнее друг с другом. А иначе, сами понимаете, можете потом об этом пожалеть». «Хм, а я выгляжу недостаточно честным?» С понимающим видом кивая мой отец сказал. Ну так ты же владыка демонов. И бессознательно ограничиваешь себя в некоторых аспектах, развенчав. Впрочем, таково уж суть твоего положения. О, как. Но я знаю, что настоящий ты совсем не такой. Хм. Мои подлинные чувства говоришь? В принципе, он прав. Сердце такая штука, зависящая от окружения и обстоятельств. Я ещё многого не знаю о гармонии. Выходит, отец понимает, каково мне на самом деле. В сравнении со спашшим мир тираном владыкой демонов, я, конечно, никто и звать меня никак. Ну я всё же твой отец, и я уже давно наблюдаю за тобой. И я думаю, твои чувства ты всяко способен понять, сказал отец с необычным для него мудрым выражением лица. Он выглядел один в один, как мой отец тогда, 2000 лет назад. Я думаю, тебе жаль Сашеньку, поэтому ты когда-нибудь обязательно исполнишь её желание. Верно? Услышав это, Саша вопросительно посмотрела на меня, ответив ей улыбкой я сказал: "Ну кто знает?" «А ещё я думаю, что в таком случае тебе жали Мишеньку, которой в этот раз пришлось ждать и не ложится спать». Мой отец с важным видом указал на меня пальцем так, будто собирался прострелить им меня. Миша удивлённо наклонила голову. «А почему ты о Миша заговорил?» «Я же понимаю. Твой батька всё понимает». Отец прильнул ко мне и шепнул на ухо, будто секретничая. «Выдающиеся личности любят разнообразие». Затем он подмигнул мне. «Так что, думаю, хватит уже». «Есть, конечно, много разных вещей, вроде репутации, я тоже много о них думаю, но в конце концов самое важное — это твое счастье. Я на твоей стороне и всегда на ней буду, поэтому давай больше не будем говорить о всяких мелочах, не заставляя их обеих ждать в следующий раз. Стань тираном владыкой демонов ночи и спаси обеих!» Он похлопал меня по спине и приблизил ко мне свое полное понимание лицо. «Пап, иди уже работать».